Наталья Журавликова «Легенды о перфода. Книга первая «Мятежная принцесса-повелителя драконов» Пролог «Служанка, что ты делаешь в покоях повелителя в неурочный час?» Гора мышц, обтянутых одеждой из дорогой кожи тончайшей выделки, нависла надо мной. В голосе рокотала ярость, смешанная с презрением. Еще бы, ведь одно мое присутствие оскверняет это место. Стальные пальцы сомкнулись вокруг запястья. Молодой высокий брюнет драконьей расы. Длинные волосы туго стянуты в хвост. Этот мужчина, который от чего-то выглядит смутно знакомым, возник словно ниоткуда. Я увидела его, когда моя голова вынырнула из-под широкой, как небольшой торговый корабль кровати. Стоял перед ним в униженной позе на коленях в потрепанном платье служанки. Длинные светлые волосы собраны в нелепый пучок, еще и щеки измазаны чем-то непонятным. Отвечай, недостойная! прорычал дракон. Какой высокомерный! Наверное, он очень доверенное лицо императора Кайтона, раз ему дозволяется вламываться в его спальню и хозяйничать, решая, кто там вправе находиться. «Пришла прибраться? У вас тут пыль. Вот!» Я демонстративно выставила указательный палец свободной руки, показывая налипший на него пышный сероватый клочок. «Неряха этот ваш император, и прислуга у него так себе!» «Ты носом грязь, что ли, вытирала?» С издевкой подметил мужчина. Сильная рука потянула вверх, заставляя меня встать. «Какой он высокий! А ведь и я не коротышка!» «Было безумно сложно пробраться в опочивальню императора. Неужели все это зря и бдительный страж сейчас меня спалит драконьим огнем? Ради императора могу и волосами все это непотребство смахнуть. Сегодня не нужна уборка. Я никого не звал. Тем более соломинку». Последнее слово он будто выплюнул, и его синие глаза в один миг стали янтарными, зрачки приняли вертикальную форму. Жутко но в то же время завораживает. Снизу вверх я всмотрелась в лицо дракона и поняла, что именно его черты, волевые, чёткие, будто высеченные в самой твёрдой породе, повторяют статуи по всему городу. Или даже по всей империи. Не знаю, не везде успела побывать. Высокий чистый лоб, точёные скулы, большие глаза, едва приметный тонкий шрам пересекает левую бровь. Ровный нос с маленькой симпатичной родинкой на правом крыле Чувственные губы, очерченной в форме лука, чуть подрагивают в усмешке. Слова, которые срываются с них, ранят сильнее и глубже отравленных стрел. «Ты хотела забраться в мою постель, недотепа. Он усмехнулся. «Почему не признаться в этом сразу? Я не против хорошеньких девиц на моем ложе. Если тебя отмыть и причесать, возможно, ты и станешь пригодна, чтобы ублажить императора. Хотя бы один раз». Какое чувство превосходства было в каждом его жесте по отношению к жалкой никчемной человечке. Венец творения снисходит до отброса, низшей, по его мнению, расе. О, знал бы он, как я ненавижу его и презираю, как сложно изображать покорность, когда хочется отвесить щечну Пресыщенный взгляд Кайтона скользнул по моему телу, и в этом взоре не было даже похоти. Он был готов воспользоваться мной — Без страсти и желания просто потому, что это в его власти, а потом выкинуть. Принял меня за служанку. Тем лучше. Больше шансов выжить в логове врага. Но мне и впрямь придется сделать вид, что я пришла с надеждой погреться о светлейшие бока великого императора. Как бы мерзко не было от этой мысли. А уж дальше... Дальше я знаю, куда нужно вонзить заточенную спицу, подшитую изнутри подола, чтобы убить дракона. Потупив глаза, я сказала. «Да, великий правитель, я жаждала коснуться вас хотя бы раз, побыть в лучах вашего сияния. Только руки вот помою. Позвольте служить вам, как вы того пожелаете». Он отпустил меня так же резко, когда я этого схватил. Не удержавшись, я упала на роскошную кровать. «Скучно», — проронил великий император драконов Кайтон Дайерт. «Вечно одно и то же». Ты не успеваешь проголодаться, как тебе несут еду. Но можно было хотя бы блюдо получше подобрать». Он снова глянул в мою сторону с пренебрежением. Я старалась усмирить свою кипящую кровь, чтобы не попытаться выцарапать эти холодные надменные глаза цвета неба, опушённые длинными ресницами. «Спокойно, Делла. Ты сможешь найти то, что у тебя отобрали?» и отомстить Кайтону и всей его проклятой империи за свое поверженное, разоренное и поруганное королевство, как положено принцессе. Даже если придется притвориться влюбленной в этого чешуйчатого самодержца, да отсохнут его крылья до того, как он решит раскрыть их в очередной раз. Но боги, сколько же достоинства и величия в каждом его движении и простом повороте головы? Какая в нем чувствуется мощь! Он подчиняет одним только взглядом». Сложив ладони в молитвенном жесте, я сказала. «Прошу простить мое неуместное восхищение вами, император. Я полностью в вашем распоряжении». «Будто у тебя есть выбор», — холодно сказал Кайтон, проглотив неуместное. «Итак сделаешь все, что я прикажу. Только сначала разберемся, как ты сюда пролезла. И если ответишь честно, возможно, я оставлю тебя живой».